Глава 25. Желтая капля. Сергей Мажаров стоял перед дверью той самой квартиры, где еще совсем недавно жил человек, смевший утверждать, что любит самую прекрасную из всех существующих на земле женщин – Риту Араму. Имя Амфиарай вязло во рту, как приторная халва. Он позвонил. Дверь не открыли, но раздался недовольный женский голос. «Кто там?» «Я хочу снять у вас эту квартиру. Откройте, пожалуйста!» Появившаяся на пороге женщина, пышнотелая, в розовом халате, из-под которого выбивалась желтое кружево ночной рубашки, являла собой олицетворение самой лени и апатии. С нехорошей усмешкой... Она оглядела с головы до ног скромно одетого в джинсы и свитер Сергея и недоверчиво покачала головой. «Вы сами хотите снять? Или вас кто-то прислал?» «Сам, но мне один человек рассказывал об этой квартире. Я знаю, что вы дорого берете, но я готов заплатить любые деньги. Дело в том, что речь идет о женщине, которая привыкла к хорошим условиям». «Ну, тогда вы действительно пришли по адресу. Проходите. Может, кофе или чего покрепче?» «Кофе, если можно». Сергей был приглашен в роскошно обставленную гостиную, где ему предложено было сесть в уютное кресло и даже дозволено курить. «Три тысячи долларов в месяц стоит эта квартира!» Пропела сладким голоском почуявшая запах денег розовая свинка. Здесь есть все, начиная от джакузи и бара и заканчивая прекрасной стиральной машиной и прочей бытовой техникой. Как правило, мы сдаем ее не москвичам, а приезжим, для которых месяц проживания здесь – Кажется настоящим раем. Некоторые задерживаются здесь подолгу, А некоторые, заплатив за месяц, Исчезают через несколько дней. Но это не мое дело. Где водятся большие деньги, там свои дела. Так вы осмотрите квартиру. Но вместо ответа гость внезапно достал из кармана пистолет и направил его прямо в лоб хозяйки. «Как вы познакомились с Амфиараем и где он сейчас? И не давая ей опомниться, или вы все расскажете мне сами и вернете то, что забрали из сумки женщины, которая здесь жила, или вас найдут здесь с простреленной головой?» «Амфиарай? -э Кто такой? Не знаю такого!» Пошла красными пятнами хозяйка. Грек, он жил у вас в конце мая с одной красивой девушкой. Она приходила еще к вам за сумочкой, и вы отдали ее, но лишь после того, как вытряхнули оттуда все деньги и документы. Вспомнили. И что вы знаете об Амфиарае Диносе? Он совершил преступление и находится в розыске. И у меня есть данные, что вы каким-то образом связаны с ним. Если окажется, что это правда, то вас немедленно возьмут под стражу. Может быть, даже сегодня. Да, да, вспомнила. Такой красивый, молодой. Он часто останавливался здесь и платил всегда вперед. затораторила она, не сводя взгляда, с дула пистолета, отчего глаза ее чуть ли не сошлись на переносице. Жилец лучше и не надо. Ничего не готовил, не стирал. В смысле, машинкой не пользовался, бордели здесь не устраивал, вот только травку иногда курил, я по запаху определяю. Меня интересуют его паспортные данные. Есть? Да, где-то есть. Ведь я поначалу-то всегда документы спрашиваю, говорю, что у меня муж в органах работает, пугаю, чтобы мне вперед заплатили». Жильцы-то разные бывают, но этот грек – сказка, и денег у него много, очень много. Да, я помню эту девушку, а она приходила за сумкой, и я отдала ей, но в ней уже тогда ничего не было. Сергей подошел ближе и приставил пистолет к виску женщины. Там было не так уж и много денег, чтобы такой человек, как этот Фиорай, польстился на них. — Значит, их взяли вы, больше некому. — Ну, я же не знала, что она вернется. Подождите, я принесу вам то, что было в сумочке. — Вот черт попутал! Она на глазах у Сергея достала из шкафа фарфоровую соусницу и вытащила оттуда 10-долларовую купюру, пудреницу и помаду. Еще вышитый носовой платок. Сергей, сунув все это в карман, Снова направил пистолет на хозяйку. «А откуда он родом? Что делает в Москве? Рассказывайте все, что знаете об Амфиарае». «Я почти ничего не знаю. Такие люди ничего о себе не рассказывают. Знаю, что на Рублевском шоссе у него то ли дом есть, то ли он снимает его. Думаю, что он сначала там жил с девушкой, а потом привез ее сюда». «Адрес знаете, где находится дом?» «Нет, конечно, не знаю». «Когда вы видели его в последний раз?» «В тот день, когда приходила девушка. Я сразу поняла, что между ними что-то не заладилось, иначе бы он оставил ей записку. А еще он как-то очень быстро собрался, позвонил мне и сказал, что съезжает». И что если сюда кто-нибудь приедет и начнет расспрашивать меня о нем, то я ничего не знаю. Но я и на самом деле ничего не знаю. Тогда объясните мне, почему же вы сами живете здесь, а не сдаете квартиру. Вам амфиорай поручил. Зачем? Ну, если вы сами обо всем знаете, то зачем же тогда меня спрашиваете? Да, он сказал, что поскольку квартира оплачена до января, он просит меня пожить здесь, записывать все звонки и поддерживать квартиру, как он еще выразился, в рабочем режиме. Что это значит? Это значит, что здесь должно быть чисто, все прибрано, в холодильнике по его звонку должны появиться продукты и выпивка. То есть он собирался вернуться сюда? Ну, да. А где он сейчас? Да откуда мне знать? Когда он звонил вам в последний раз? Не так давно, кстати. Справился о здоровье, ведь он очень вежливый человек. И сказал, что в ближайшее время еще позвонит. Вы сказали, что он быстро собрался и съехал. Я правильно вас понял? — Ну, да. — Но если он собирался вернуться, то, значит, взял с собой не так много вещей. Хотя бы какую-то часть оставил? — Оставил, конечно. Он взял только самое необходимое, что поместилось в саквояж. А остальное — рубашки, галстуки, костюмы, белье, все осталось в шкафу. — А нет ли там женских вещей? «Есть? Пожалуйста, уберите эту штуку от моей головы, а то она может выстрелить. Я же пенсионерка, зарабатываю этой квартирой. Неужели вы не понимаете? И какое мне дело, кто ее снимает, если мне платят хорошие деньги? Вы сами-то подумайте хорошенько». «Как вас зовут?» «Тамара Петровна». — Уберите пистолет, я вас прошу. Что-нибудь случилось с девушкой? — Да, случилось. Поэтому-то я к вам и пришел. Мне необходимого, чтобы что бы то ни стало найти этого подонка. это девушка моя сестра. — Ой, господи, так бы сразу и сказали. Тамара Петровна искренне обрадовалась. — А я-то уж думала, что вы из этих, из бандитов, но я действительно не знаю, где он. Я могла бы позвонить вам, когда он здесь объявится, но ведь его всегда окружают телохранители, поэтому сами понимаете, Амфиорай птица высокого полета. Но он нигде не живет подолгу. И я, знаете, не удивлюсь, если когда-нибудь приеду сюда и увижу, что моя квартира горит синим пламенем, а от амфиарая.. Остались лишь обугленные косточки. Я понимаю, что я рискую, сдавая квартиру такому человеку, но деньги заставляют на многие вещи смотреть сквозь пальцы. Я бы хотела смотреть те вещи, которые он оставил. Я даже могу это сделать в вашем присутствии, чтобы вы не подумали, что я собираюсь что-то присвоить». Я понимаю, вы хозяйка и отвечаете за их сохранность. Но среди его вещей, бумаг, может, я смогу найти какую-нибудь зацепку? Скажите, эта девушка жива? Жива. Слава богу, а то вы меня перепугали. Пойдемте в спальню, там шкаф. Потом посмотрите в кабинете. Сергей и сам не знал, Что он хочет найти в этом любовном гнездышке Амфиарая и Риты? Но сама мысль о существовании этой квартиры, о которой ему рассказал Саша, с самого начала не давала ему покоя. Да и поведение грека казалось ему странным, неестественным. Он не мог поверить, что рай взял и безо всяких на то причин бросил Риту. Существовала какая-то причина, заставившая его покинуть тот двор, где он дожидался ее после разговора с Оскаром. Ведь если бы он хотел ее бросить в принципе, то зачем бы ему тогда было вести ее домой, чтобы она разговаривала со своим мужем о разводе? Разве что он пожалел ее, то есть... Зная о том, что ее ждет, если она свяжет с ним свою жизнь, он словно отпустил ее и исчез из ее жизни с надеждой, что она все-таки вернется к мужу. Для бандита это был бы своего рода благородный поступок, но главной целью Сергея Мажарова была, конечно, встреча с самим Амфиараем. Он хотел посмотреть на этого человека, чтобы понять, на самом ли деле, Из-за него такая девушка, как Рита, сумела потерять голову, и среди вещей рая он надеялся найти какие-нибудь бумаги, связанные с родом его деятельности, которые помогут выйти на Диноса. Он в присутствии Тамары Петровны уже успел проглотить анисовые капли, открыл шкаф и увидел несколько дорогих костюмов, сорочек, галстуков. Судя по ним, Амфиарай был высоким и стройным человеком. Кроме того, обладал отменным вкусом и большими средствами, потому что на одном галстуке Сергей заметил золотую булавку с бриллиантовыми вкраплениями. Похоже, он действительно доверял этой Тамаре Петровне. Телефонный звонок заставил его вздрогнуть, как если бы его застали на месте преступления он взглядом показал хозяйке чтобы та взяла трубку слушаю ответила она спокойным грудным голосом словно и не пила за несколько минут до этого успокоительные капли и мысленно не прощалась с жизнью да говорите я записываю да желтая капля хорошо я непременно передам всего доброго кто это Спросил ее Сергей, лишь только она положила трубку. «Не знаю кто, но звонили как раз ему. Сказали, что передаю дословно. Есть желтая капля. Вы можете что-нибудь понять?» «Нет, может, какой-то химикат?» «Не знаю, может и химикат. А может...» Она понизила голос. «Наркотик!» «Нет, по телефону о таких вещах не говорят. Но вообще-то все принято называть товаром. А вот с желтой каплей...» Он вернулся в спальню. Амфиорай был достаточно аккуратным человеком, а потому ни в карманах его дорогих костюмов, ни на полках среди белья, нигде, даже в ящиках письменного стола, где Сергей не нашел ни одной ниточки, которая могла бы привести его к греку. Что же касается женских вещей, то их было немного. Шелковая пижама и маленькие из тонкой ткани платья, чулки, пара туфель, коробка с духами. — Вы извините меня, — сказал он, обращаясь к Тамаре Петровне, искренне сожалея о том, что так напугал женщину. Но я действовал так не ради себя. И еще, вы не должны рассказывать Амфиораю о моем приходе. Это может повредить той девушке, а ей сейчас и так нелегко. Боже упаси! Ну и на будущее. Не стоит присваивать себе чужие деньги. Быть может, отдай вы ей эти сто долларов. Все могло бы сложиться для нее иначе. Тамара Петровна как-то нехорошо ухмыльнулась, словно до нее только сейчас дошло, что она имеет дело с простым парнем, который пришел попугать ее пистолетом. В ее взгляде Сергей даже прочел презрение. Нет, она не раскаивалась в своем поступке. И когда в следующий раз Амфиорай расстанется с очередной девушкой, Тамара при случае обберет и ее. Сергей вышел на свежий воздух и вздохнул полной грудью. Квартира, в которой жил Амфиарай, подавила его своей вызывающей роскошью, своим затхлым криминальным духом. Он чувствовал, что Тамара Петровна лжет, и что квартира – это не ее, а Амфиарая, но оформлена на нее. Сама же она при этом греки вроде домработницы, женщины на все руки. И первое, что она сейчас сделает, это позвонит своему хозяину и доложит о визите брата Риты. Сергей понял, что совершил величайшую ошибку в своей жизни, сунув нос в это осинное гнездо. По дороге домой он выбросил игрушечный пистолет который купил специально для визита в квартиру Амфиарая в детском мире.